Глава 5 Самый обычный потолок. Высокий, все-таки центр Москвы, дом из старого фонда, но близкий и понятный. Совсем не похожий на великое небо над пыльной дорогой. Огромное, бесконечно синее и недостижимое. Тёплое от горячих ветров с юга, но равнодушное и далекое. Оно было там задолго до рождения первых гигантов из пещеры мертвых в недрах Тенгрихан и останется даже после Рагнарёка. Оно видело рождение и смерти тысячи миллионов людей и не уронило ни капли дождя, когда я снес Джаргалу голову. Великому небу нет дела до людей. Впрочем, если вдуматься, потолку тоже нет». Я потянулся, вытащил из головы штекер, перевалился на бок и тут же обратно. Так солнце не светило в глаза и только пригревало бок. Ласковое и осторожное. Другого в Москве не бывает даже летом. И в самый жаркий день оно только нагреет камни домов и улиц, но не превратит в пустыню зеленые парки и скверы. Самое обычное лето. Пыльное, душноватое и сонное. В Гордарике за эти неполные два месяца у северян сменилось три конунга. Булгары сбежали из степей, гонимые подступающим пламенем Муспельхейма. Пала империя. И над всем Мидгардом, миром людей, повис Дамоклов меч Рагнарёка. А здесь просто вступил в свои права июль. Вот и всё. Проснулся? Катя прикрыла глаза ладонью от солнца, а потом прошла через комнату, склонилась надо мной и задернула шторы. «Самая обычная Катя, без темно-синего одеяния Гиди, в белой футболке и цветастой юбке в пол. Я украдкой огляделся по сторонам, выискивая лошадей, кишектенов или примятую траву у дороги, но так и не увидел. На этот раз обошлось без глюков, даже удивительно». «Знаешь, когда ты вот так ложишься и уходишь туда...» Снова заговорила Катя. «Я боюсь, что когда-нибудь ты просто не вернешься. Как Алекс?» «Вроде того. Оцифруешься и сбежишь от меня. Насовсем». Катя уселась рядом со мной. «Скажи, ты когда в последний раз мылся?» «Намек понят!» Вздохнул я, сползая с дивана. «Исправлюсь!» «Давай!» Катя поднялась следом за мной. Мойся и пойдем гулять. Кать, так мне... Ничего не знаю. Я договорилась, без тебя Рагнарек не начнут. А мне нужно хоть немножко внимания, или я тут с ума сойду». «Внимание?» Я развернулся в дверях комнаты. «В смысле, от меня?» «Ну уж точно не от Олега», — улыбнулась Катя. Тем более он все равно ушел решать свои важные вопросы. «Строить козни и плести интриги». Я оперся плечом на дверной косяк. Сказал, никуда не выходить и даже не заказывать пиццу, но слушаться его мы, конечно же, не будем. Именно так. Катя кинула в меня подушечкой с дивана. «Иди уже давай». Я специально не стал запираться в ванной и, открыв кран где-то минуту или две, просто стоял под горячими струями в ожидании. Но не дождался. Настроение у Кати было игривое, но, похоже, не настолько. И гулять ей хотелось явно больше, чем... В общем, явно больше. И в чем-то я ее даже понимал. Мы вышли из квартиры через 15 минут, взявшись за руки и озираясь по сторонам. Прямо как школьники, сбежавшие с уроков. Нас мог поймать кто угодно, от полиции до да не вернувшегося строгого Олега. Но от того желание удрать становилось только сильнее. Свобода пахла бензином, нагретым асфальтом, травой и совсем чуть-чуть пирожками. «Странное ощущение. Какой-то сюр». Катя проводила взглядом автомобиль с мигалками, проехавший мимо по Лубянскому. «В этом мире мы в федеральном розыске. В том уже почти наступил конец света. И ничего, все как раньше. Ну, видимо, иногда большие неприятности происходят без спецэффектов. Я пожал плечами». «Ты уже придумала, куда мы пойдем гулять?» «Да, мой Ярл». Катя снова поймала меня за руку и на этот раз уже не отпустила. «Будем пить кофе и есть пирожные. Недалеко и недолго, так что судьбы мира подождут». «Подождут», — кивнул я. «Мне кажется, я заслужил выходной. Или полвыходного». «Четверть». Катя засмеялась и потянула меня к дверям. «Нам сюда». «Не знаю, какой был день». С режимом погружения в Вирт почти 24 на 7 я давно потерял счет времени. Но, судя по всему, рабочий. Кафешка почти пустовала, и заказ принесли буквально через пару минут. Я думал, что разлюбил сладкое лет 20 назад. Но неожиданно для себя съел все и тут же потребовал еще. «Ты сегодня какой-то другой», — Катя ковырнула свое пирожное ложечкой. «Улыбаешься». «Ну, солнышко!» А обычно нет. Обычно нет. Обычно вот такой. Катя сдвинула брови, поджала губы и устремила взгляд куда-то вдаль. У тебя там случилось что-то хорошее? Ну я отыскал еще один осколок светоча, получил в подарок волшебные соколиные крылья, восстановил власть юного хана и прилюдно обезглавил одного из подвижников его отца. Но радовался? Ведь радовался? Я не этому. Что-то хорошее? Я протянул руку и накрыл Катину ладонь своей. «Знаешь, тут скорее просто отсутствие чего-то плохого. Это считается?» «Это считается», — отозвалась Катя. «Кушай пироженку, а то отберу». Следующие несколько минут прошли в почти полной тишине. Я сосредоточенно жевал и пил кофе. Думать это, впрочем, не мешало, и я, как вроде бы, сообразил, в чем дело. Всего за пару месяцев, прожитых в мире Гордарики, я уже успел привыкнуть к такой неприятной штуке, как предательство. А заодно и к тому, что чуть ли не каждый здесь в тайне или не в тайне желает меня прикончить. Суровые нравы, жестокое время, тлен, мрак и беспросветная тоска. И во всей этой серости любые по-настоящему человеческие поступки сияли куда ярче, чем сияют звезды самой темной ночью. Вер, рыжебородый здоровяк, буквально свалившийся мне на голову с неба, вел людей через йод он знает, какими тварями заполненные земли на востоке. И не потому, что ждал награды, просто вряд ли мог поступить иначе. «Ясугей сошел с ума и собирался убить меня, чтобы завладеть драгоценными осколками. Но все-таки нашел в себе достаточно воли и отваги, и вместо этого спас мне жизнь ценой своей. Бессмертная богиня спустилась из небесных чертогов на землю, чтобы уберечь нескольких чужих детей и одного бестолкового видящего, сдуру схватившего непосильную ношу». Тимуджину достаточно было сказать всего одно слово, и Джаргал отправил бы Вацлаву мою голову на пике. Но юный хан сдержал слово, данное еще его отцом. И только великое небо знает, чего это будет ему стоить. Шестеренки Рагнарека уже раскрутились, взбивая тягучее бытие этого мира. И все, что до этого пряталось где-то в глубине, теперь поднялось на поверхность. И в этом омуте водилось не только плохое. Серый мир стремительно терял свои пятьдесят оттенков, делился на белое и черное и неизбежно ставил каждого перед выбором. Кто ты? С кем ты? И на чьей стороне будешь, когда снега севера начнут таять от горячих ветров, которые дуют с юга? И мне хотелось думать, что я все-таки выбрал верно. И если не добро, то хотя бы меньше из зол. «Видимо, ко мне вернулась вера в людей». Я отодвинул опустевшее блюдце. «Для начала в тех, кого сгенерировала система Романова. Но раз уж так, может, и настоящие на подходе». «Настоящие такие же», — Катя махнула рукой. «Люди как люди, и милосердие иногда стучиться куда-то там, но только иногда». «Цитируешь классиков?» — усмехнулся я. «Классик не ошибся». Люди не меняются, и те, что в игре, от нас ничем не отличаются. Бывают плохими, иногда хорошими, но чаще все-таки плохими. Катя покачала головой. И поэтому я им не доверяю. Мне показалось, что солнце за окном вдруг потускнело. Кать, что на тебя нашло? Я осторожно погладил ее пальцы. Уж чего-чего, а идеализма в тебе всегда было побольше, чем у меня. Может, и было, Антон. Вздохнула Катя. но как-то поубавилось, а в последнее время мне кажется, что все, что мы делаем, не то и вообще ерунда. «Добро пожаловать в мой мир, Катюш!» Я выпустил ее руку и откинулся на спинку кресла. «Не то и вообще ерунда. Мне все время так кажется. Но что поделаешь, прятаться в кусты надо было раньше». «А я переживаю». Катя подалась вперед. «За тебя, потому что ты упрямый, как горный баран, и не уступишь». «А надо?» — проворчал я. «Я не знаю, но вижу, чего тебе все это на самом деле стоит, и как ты ходишь умываться по ночам». Катя посмотрела мне прямо в глаза. «И часто у тебя идет кровь из носа?» «Не очень. Можешь не волноваться. Этот бардак со светочем закончится раньше, чем вирт-синдром устроит мне инсульт. Мне все-таки 30 лет, а не 70». «Мозги убивает не только инсульт, Антон». Катя снова поймала мою руку. «Хотела бы я знать, чем все закончится, но ничем хорошим точно. Предпочитаю думать, что это пока еще зависит от меня, и...» «Я в это уже не верю, Антон!» Катя огляделась по сторонам. «Ты не думал, что все это не просто так, не случайно?» «Кать, я знаю, что все это не просто так и не случайно!» Ответил я. «Система? Да при чем здесь система?» Катя тряхнула головой. «Алекс, посмотри, кому достались осколки! Ты, я, Олег!» «Конун Крагнер, дочь Ярла и хан Ясугей». Тут же встрял я. «Остальных, извини, не знаю». «Персонажи!» Катя на мгновение задумалась. Но Светоч не та игрушка, которую можно доверить НПС. Его явно создавали для живых людей. «Окей, забыл Павла Викторовича». Пара осколков наверняка у него. Я пожал плечами. А какая, собственно, разница? Не знаю, но она, думаю, есть, отозвалась Катя. Подумай сам, Антон. Алекс избегает осколков, и они каким-то странным образом попадают к другим людям. Настолько разным. Пол, возраст, социальное положение, жизненный опыт. Ничего общего. Ничего общего? И в этом, по-твоему, какой-то подвох? Я потянулся за чашкой с кофе. «Кать, очень сложно искать черную кошку в темной комнате, особенно когда ее там нет. Я отыскал свой первый осколок совершенно случайно». «Ты уверен?» Катя улыбнулась одними уголками губ. «Вспомни хорошенько, Антон».